Глава 23. Она не стала изображать оскорблённую невинность и пошла на попятный. «Ну и не надо. Сами подумайте, у меня здесь каждый день по сто человек. Как всех запомнить? Постоянных клиентов, пожалуйста. Но она не из их числа. Покажите другие снимки. Я ведь не отказываюсь сотрудничать». Я полезла в сумку за стопкой фото, быстро пролистала, выбирая те, от которых не возникнут лишние вопросы. Ага, сейчас. Ни одной такой не оказалось. Давай, весь разговор останется между нами. Без проблем. Я выложила на стойку следующую фотографию. Общий план. Так, лучше. Барменша развернула её к себе и нервно взглянула на меня. Ага, это именно то, что ты думаешь. Нападение вампира. Одними губами произнесла я. «Узнаёшь её?» «Я не уверена. Эта женщина точно не из постоянных клиентов. Это могу гарантировать, но была она у нас или нет, не знаю. Поспрашиваю у остальных, может, они её видели». «Охотника на дверях?» «Можно. Только он тоже у нас недавно». «Мне нужно знать, была она охотницей или нет. оставьте фотографию пожалуй, барменша плечами. «Я поспрашиваю». «Это исключено». «Второй вопрос». Я спрятала фотографии обратно в сумку. «Ты знаешь Лазаря?» «Лазарь, Лазарь». Пощёлкала она пальцами, делая вид, что вспоминает. «Судя по чертенятам в глазах, ещё как знает». «А, вы имеете в виду охотника из приезжих? Лидер группы, да?» «Слышала, но здесь его нет». «А откуда слышала?» «Ну, я же не первый год. Меня интересует девушка из его группы. Она должна была прийти». «А...» — перебила охотница и улыбнулась открытой искренней улыбкой. карман приходила. Я поперхнулась, с трудом справившись с выражением лица. «Когда?» «Так, минутку». Охотница деловито загибала пальцы, считая про себя. «Выходит, неделю назад. Точно не скажу, но примерно. С чего ты взяла, что это Кармен? Как ты её узнала?» Говорить о себе в третьем лице было странно, как будто я внезапно помешалась. «Ну, её сложно не узнать. Приятная девушка». Завалилась и сразу в центре внимания, словно солнышко заглянуло. «Это она про Маринку». Вдруг поняла я. Если она такая, а не я, словно солнышко заглянуло. Она всегда в центре внимания, как новогодняя ёлка, вокруг которой так и тянет проводить хороводы. Хохотушка вроде и нет мне ничего, а люди тянутся, пытаются угодить. Её даже женщины не ненавидели, хотя охотницы в одной компании всегда клубок змей. Интересная. «Вроде знает всех, и с этим поздоровается, и с тем посидит, и с третьим ещё попляшет. сказала что карман зовут. Здорово, да?» «Убили её». Чуть было не ляпнула я, но вовремя сдержалась. «Имя ещё редкое», — продолжала заливаться она соловьём. «Это не имя, это прозвище», — вставила я. «Мне нужно слегка прийти в себя». Такое чувство, будто снится кошмар. Маринка ходила в бар и представлялась моей кличкой. Она совсем сбрендила. Часто она приходила. «Сначала каждый день, потом пропала, как и все мы», — вздохнула она. «Люди приходят и уходят. Одна?» «Одна. Приходила одна, но сама понимаешь. карман девка видная». «Без внимания не останется». Барменша почему-то хихикнула, а я вздрогнула, подумав, что обращаются ко мне. «Уходила она не всегда одна». «С кем уходила?» — резко спросила я. «С нашими, конечно. Всегда с разными». «Здесь они есть?» Барменша перегнулась через стойку, внимательно глядя в зал. Прищурилась на дальний столик. «Плохо видно. Нет, вроде». «Я оставлю тебе свой номер. Если кто-то из её парней появится, звони. В любое время», — добавила я. Охотница записала, повторила цифры вслух, и когда я подтвердила, что всё верно, убрала телефон в карман джинсов. Чем она здесь занималась? Развлекалась. А что не видела, то говорить не стану. В смысле? Может, она ещё что делала, но я не видела. Охотница намекала, что бывшая подруга никого не пыталась нанять. Зачем Маринка представлялась моим именем? Чушь какая-то. Хотела выдать себя за меня? Ну и бред. И её, и меня тут знали раньше. Но, как вижу, в баре случились кадровые перестановки. Появились новые люди. Наверняка и свои герои, как Маринка, и такие отщепенцы, как я. А мы, если можно так выразиться, ушли в прошлое. Люди приходят и уходят, как сказала барменша. Она наклонилась через стойку и заговорчески ухмыльнулась, словно мы стали подружками. «Для охотниц нормальный подход. Здесь связями обрастаешь быстро». «Твоего приятеля совсем развезло. Я бы с ним ночь проводить не стала, если понимаешь, о чём я». Я ни черта не поняла и оглянулась. Андрей сидел ко мне спиной, сгорбившись за столиком. «Чего?» — спросила я. «Видно, что мучается», — пояснила она. «Ты ему купи бутылку. Может, дотянет до утра. У нас совсем пусто. Ничем помочь не могу». «Ты о чём?» «У него же дефицит кровяных телец?» — нахмурилась охотница. «Мне стало невыносимо жарко в пуховике» но спина почему-то покрылась холодным потом. Я вернулась к столику и остановилась напротив Андрея. «Сними очки!» — попросила я. «У меня глаза болят!» — спокойно ответил он. Я не выдержала, сняла сама и наклонилась, словно собиралась поцеловать. Оба зрачка почти целиком заполнили радужку. Несколько часов назад он был в эффекте. Сейчас ещё держится, но уже на пороге. Я смотрела ему в глаза, и сказать было нечего. Получается, Андрей вернулся к старым привычкам. Но это его личный выбор. Только почему он подсел снова, когда начались убийства в городе? «Мы уходим», — сказала я. «Даже не возражай». «Наконец-то!» Андрей усмехнулся, словно не заметил, что я поняла, но очки убрал в карман. Он больше не скрывался. Мы вышли на промёрзшую парковку. В распахнутый пуховик проник холод. Но я решила потерпеть. Всё равно сейчас машину садится. Я остановилась. С губ срывался пар. А щёки щипало. И не только от холода. Меня лихорадило от плохих новостей. То, что Андрей снова пьёт кровь, это без сомнения плохо. «Тебе нужна кровь?» Прямо спросила я. «С чего ты взяла?» «Не делай из меня дуру. Что ты делал за городом?» «С каких пор я перед тобой отчитываюсь?» «Считай, с тех самых, как нашли первую жертву». Он рассмеялся и на мгновение отвернулся, глядя в сторону. Его обидела моя подозрительность. Но разочарование в нашей дружбе недолго держалось в глазах. Андрей вдруг... Разозлился. По-настоящему, а не как раньше. С видом вечно пьяного шута. «Это не твое дело!» Заорал он, и я отступила. «Не твое, ты поняла? Подозреваешь, что я их убил? Иди, расскажи своему Эмилю. Посмотрим, как быстро он свалит из города, когда узнает, что я снова в деле». «В каком деле?» Максимально спокойно спросила я. Ровный тон дался нелегко. Понадобилась вся моя выдержка. Мы были одни на темной заснеженной парковке, и у меня дергался указательный палец на правой руке, словно ему не хватало спусковой скобы. Да, признаю, я его испугалась. Андрей молчал и смотрел в упор. Глаза были черными из-за раздутых зрачков, и это выглядело страшно. Я попробовала себя уговорить, что это тот Андрей, которого я знаю и который помог мне прошлой осенью, но, если честно, не очень получилось. Он увидел, как моя рука сама полезла под пуховик и усмехнулся, отошёл на пару шагов и устало потёр переносицу. «Я это сделал для тебя». «Я ни о чём подобном не просила». Выяснять отношения на территории охотников — плохая идея, но я хочу разобраться. «Давай это останется между нами, карман Мы ведь друзья?» «Я в этом уже не была так уверена. Дружить с вампирами — всё равно, что водить дружбу со львами. С какой стати я вообще ему верю? Со мной злую шутку сыграла человеческая природа — доверять тому, кто спас твою шкуру». Но люди, если в них ошибаешься, тебя не съедят. А вот Андрей может. Я даже не знаю, почему он завязал, но подозреваю некрасивую историю. Следы былой зависимости на лице подсказывали, что в прошлом он крепко сидел на крови. Раз так, почему не воевал за город? Сил бы ему хватило стать мэром и вообще кем угодно. И он так много знает о нашем городе и его обитателях. Вот только о нём самом никто рассказать не может. «Не смотри на меня так», — негромко попросил он. «Не съем. Сам тебя чуть-чуть боюсь». «Чуть-чуть?» — повторила я и улыбнулась, заподозрив шутку. «Я никому не скажу, если сейчас ты поедешь со мной. Я лучше домой, подальше от твоих расспросов». «Нет, ты сядешь в машину!» — разозлилась я. «И расскажешь всё? И чем ты тут раньше занимался? И что происходит с тобой сейчас?» Кулаки Андрея сжались, он злился, что я настаиваю. «Отвяжись от меня!» Я не успела ответить. В наступившей тишине громко хлопнула дверь. На крыльце бара стоял охотник. Мы какое-то время смотрели друг на друга, и он поинтересовался. «Проблемы?» Подруга. «А у тебя?» — огрызнулся Андрей. «Никаких проблем», — ответила я. «Мы уезжаем. Давай в машину, Андрей». Я на ощупь нашла в кармане брелок сигнализации и нажала кнопку. «Мерседес» мигнул габаритами. «Быстрее!» — тоном надавила я. Охотник, сложив руки на груди, привалился к стене. Под его пристальным взглядом Андрей открыл пассажирскую дверь. Со стоянки я выехала лихо, выбросив на повороте снег из-под колёс. «Остановись здесь!» — сказал Андрей, когда мы оказались на проспекте. Я сделала вид, что не услышала. «Останови!» — крикнул он. «Давай поговорим!» — мирно предложила я.